как бишь ее там, сообщил ему, что его секретарь бросался цветочными горшками в этого поэта, в Мак Тодда. Его он вспомнил, очень раздосадовал, что Бакстер до такой степени забылся. Теперь же он был не столько раздосадован, сколько испуган. Каждой собаке дозволено куснуть один раз —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 Безумно глазый Бакстер, одетый в лимонную пижаму, что вообще превосходило всякое вероятие. Лорд М. Сорт попятился от окна. Ему вполне хватило того, что он увидел. Почему-то совсем его доконала пижама, и он впал в состояние, близкое к панике. То обстоятельство. что Бакстер стал настоящим рабом своей загадочной мании и даже не потрудился одеться прилично перед тем, как отправиться в очередной раз метать цветочные горшки, делало происходящее совсем уж печальным и безнадежным. Засеянный пер не был жалким трусом, но его юность осталась далеко позади.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 «Я крайне сожалею, что вынужден был разбудить вас, мой дорогой», — сказал граф. «Но дело в том, что мой секретарь Бакстер сошел с ума. И сильно осведомился Смит живым интересом. Он в саду в пижаме и бросает цветочные горшки в мое окно». «Цветочные горшки? Цветочные горшки!» а о цветочные горшки сказал псмит задумчиво хмурясь словно ожидал чего то другого и какие же шаги вы думаете предпринять конечно поспешил он добавить если вы не хотите чтобы он продолжал их кидать дорогой мой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 готовым выслушивать предложения, исходящие из внешних источников, и не сомневаюсь, что мы легко достигнем того или иного рабочего соглашения. Он поднялся с кровати, надел шлепанцы, вставил в глаз монокли и задержался перед зеркалом, чтобы причесать волосы, ибо, — объяснил он, — когда являешься перед Бакстеров, следует быть подтянут. Он подошел к стенному шкафу и выбрал из нескольких шляп черную фетровую. Затем вынул из вазы с цветами на каминной полке простую белую розу, пришпилил ее к груди своей пижамы и объявил, что готов. Внезапный фонтан иступленной энергии, подвигнувший компетентного Бакстера, на демонстрацию своих метательных способностей быстро иссяк. Тяжелое оцепенение наползало на него, еще когда он нагибался за горшком, который обрел свою судьбу на позвоночнике лорда М. Сорта. Отправив в окно следующий снаряд, Бакстер понял, что больше он уже ничего не может, если теперь никакие результаты не воспоследуют, с ним покончено. Насколько он мог судить, результаты не воспоследовали. Из окна не выглянула вопросительно ничья голова. Оттуда не донеслось ни единого шороха. Из губ Бакстера вырвался истомленный вздох. И секунду спустя он уже растянулся на дерне, уткнув голову в балюстраду. Компетентный секретарь, признавший свое поражение. Веки его смежились. Сон, который он так долго и успешно гнал, от себя внезапно заортачился. И когда изящно, словно тросточкой поигрывая клюшкой для гольфа и изъятой из сумки высокородного Фредди Трипвуда на террасе появился Смит, спящий как раз начал похрапывать. Душа у Смита была доброй. Пусть Труперт Бакстера ему не нравился, но это еще не было причины оставить его валяться на дерне мокром от росы, что всегда чревато и шиасом, и радикулитом. Он потыкал клюшкой живот Бакстера, и секретарь мигая приподнялся. Но возвратившееся сознание принесло с собой жгучие ощущения незаслуженной обиды. «Долго же копались!» — пробурчал он, — протер глаза в красные обводки и только тогда разглядел своего спасителя над ним снисходительно сочувственной улыбкой сиял смит ощущение стал еще более жгучим. а это вы произнес он угрюмо собственной персоной негромко ответил ему псмит проснись любовь моя проснись Пал в чашу ночи камень, Тот, что гонит с неба звездный хоровод. Охотник утро затянул петлю зари на башне, Где султан живет.